Сказка 26. ТП лет 10. Он хрупкий, тоненький, быстрый как ящерица. Пёстрые лохмоти болтаются на узких плечах, в бесчисленной дыры выглядывает кожа, тёмная от солнца и грязи. Он похож на сухую былинку. Дует ветер с моря и носит её, играя ею. Пепе прыгает по камням острова с восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льётся его неутомимый голосишка: Италия, прекрасная Италия моя. Его всё занимает. Цветы, густыми ручьями текущие по доброй земле. Ящерицы среди лиловатых камней. Птицы в чеканной листве олив, в малахитовом кружеве виноградника. рыбы в тёмных садах на дне моря и форастееры на узких запутанных улицах города толстый немец с расковыренным шпагой лицом англичанин всегда напоминающий актёра который привык играть роль мизантропа американец которому прямо но безуспешно хочется быть похожим на англичанина и неподражаемый француз шумный как погремушка Какое лицо, говорит Пеппе товарищам, указывая всевидящими глазами на немца, надутого важностью до такой степени, что у него все волосы дыбом стоят. Вот лицо не меньше моего живота. Пеппе не любит немцев. Он живёт идеями и настроениями улицы, площади и тёмных лавочек, где свои люди пьют вино, играют в карты, И читая газеты, говорят о политике. Нам, говорят они, нам бедным южанам ближе и приятнее славяне Балкан, чем добрые союзники, наградившие нас за дружбу с ними песком Африки. Всё чаще говорят эти простые люди юга, опять и всё слышат и всё помнят. Скушно. Ногами, похожими на ножницы, шагает англичанин. Теппе впереди его и напевает что-то из заупокойной мессы или печальную песенку: "Мой друг недавно умер, грустит моя жена, а я не понимаю, отчего она так грустна". Товарищи Пеп идут сзади, кувыркаясь со смеха и прячутся как мыши в кусты за углы стен, когда Форастер посмотрит на них. спокойным взглядом выцветший глаз Множество интересных историй можно рассказать о Пепе. Однажды какой-то синьор поручил ему отнести в подарок подруге её корзину яблок с своего сада. "Заработаешь солда", сказала она. "Это ведь не вредно тебе". Он с полной готовностью взял корзину, поставил её на голову себе и пошёл. овратился за сольдо лишь вечером. Ты не очень спешил, сказала ему женщина. Но всё-таки я устал, дорогая синьора, вздохнув, ответил папа. Ведь их было более десятка. В полный доверха корзине десяток яблок? Мальчишек, синьора. Но яблоки. Сначала мальчишки, Микеле Джованни. Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула. "Отвечай, ты отнёс яблоки до да площади, синьор? Вы послушайте, как хорошо я вёл себя. Сначала я вовсе не обращал внимания на их насмешки. Пусть, думаю, они сравнивают меня со слоном. Я всёстерплю из уважения к синьоре, к вам, к синьор. Но когда они начали смеяться над моей матерью, Ага, подумал я. Ну это вам не пройдёт даром. Тут я поставил корзину, и нужно было видеть, добрый синьор, как ловко и метко попадал я в этих разбойников. Вы бы очень смеялись. Они растащили мои плоды, закричала женщина. Пепе грустно вздохнув, сказал: "О нет! Но те плоды, которые не попали в мальчишек, разбились о стены." Остальные мы съели после того, как я победил и помирился с ворогами. Женщина долго кричала, извергая набритую голову Пейпе все проклятья, известные ей. Он слушал её внимательно и покорно, время от времени прищёлкивая языком, а иногда стихим одобрением восклицая: "О, как сказано! Какие слова!" А когда она устав пошла прочь от него, он сказал вслед ей: "Но право вы не беспокоились бы так, если бы видели, как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы этих мошенников. Ах, если бы вы видели это! Вы дали бы мне два сольдо вместо обещанного одного". Грубая женщина не поняла скромной гордости победителя, она только погрозила ему железным кулаком. Сестра Пепе девочка много старше, но не умнее его, поступила прислугой убирать комнаты на вилле богатого американца. Она сразу же стала чистенькой, румяной и на хороших хлебах начала заметно наливаться здоровым соком, как груша в августе. Брат спросил её однажды: "Ты ешь каждый день два и три раза, если хочу, с гордостью ответила она. Пожалела бы зубы, посоветовал ей Петя и задумался, а потом спросил снова. Очень богат твой хозяин? Он, я думаю, богаче короля. Ну, оставим глупости соседям. А сколько брюк у твоего хозяина? Да это трудно сказать. 10 Может быть больше. Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и тёплые, сказал Пеппе. Зачем? Ты видишь, какие у меня? Видеть это было трудно. От штанов Пеппе на ногах его оставалось совсем немного. "Да", согласилась сестра. "Тебе необходимо одеться. Но ведь он может подумать, что мы украли". Пеппе внушительно сказал ей: Не нужно считать людей глупее нас. Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто делёжка. Ведь это песня, не соглашалась сестра. Но Пепе быстро уговорил её. А когда она принесла в кухню хорошие брюки светло-серого цвета, и они оказались несколько длиннее всего тела Пепе, он тотчас догадался, как нужно сделать. Дай кнож, сказал он. Вдвоём они живо превратили брюки американца в очень удобный костюм для мальчика. Вышел несколько широковатый, но уютный мешок. Он придерживался на плечах верёвочками, их можно было завязывать вокруг шеи, а вместо рукавов отлично служили карманы. Они устроили бы ещё лучше и удобнее, но им помешала в этом супруга хозяина Брюк. Явилась в кухню и начала говорить самые грубые слова на всех языках, одинаково плохо, как это принято американцами. Папа ничем не мог остановить её красноречие. Он морщился, прикладывал руку к сердцу, хватался в отчаянии за голову, устало вздыхал. Но она не могла успокоиться до поры, пока не явился её муж. "В чём дело?" спросил он. И тогда Пэтти сказал: "Сеньор, меня очень удивляет шум, поднятый ваши сеньоры. Я даже несколько обижен за вас. Она, как я понял, думает, что мы испортили брюки. Но уверяю вас, что для меня они удобны." Она должно быть думает, что я взял последние ваши брюки, и вы не можете купить других. Американец спокойно выслушав его, заметил: "А я думаю, молодчик, что надо бы назвать полицию". Да? Очень удивился Пеппе. Зачем? Чтобы тебя отвели в тюрьму. Это очень огорчило Пеппе. Он едва не заплакал, но сдержался. и сказал с достоинством: если это вам нравится, синьор, если вы любите сажать людей в тюрьму, то, конечно. Но я бы не сделал так, будь у меня много брюк, а у вас ни одной пары. Я бы дал вам две, пожалуй, три пары даже, хотя три пары брюк нельзя надеть сразу, особенно в жаркий день. Американец расхохотался. Ведь иногда и богатому бывает весело. Потом он угощал Теппе шоколадом и дал ему франк. Теппе попробовал монету зубом и поблагодарил: "Благодарю вас, синьор". Кажется, монета настоящая. Всего лучше Теппе, когда он один стоит где-нибудь в камнях, задумчиво разглядывая их трещины, как будто читая по ним тёмную историю жизни камня. В эти минуты Живы его глаза расширены, подёрнуты красивой плёнкой, тонкие руки за спиною и голова немножко склонённая, чуть-чуть покачивается, точно чашечка цветка. Он что-то мурлычет тихонько. Он всегда поёт. Хорош он также, когда смотрит на цветы. Лиловыми ручьями льются по стене глицинии, А перед ними этот мальчик вытянулся струною, будто вслушиваясь в тихий трепет шёлковых лепестков под дыханием морского ветра. Смотрит и поёт: "Фиорино, фиорино". Издали, как удар огромного тамбурина, доносятся глухие вздохи моря, играют бабочки над цветами. Пепе поднял голову и следит за ними, щурясь от солнца, улыбаясь немножко зависливый и грустный, но всё-таки добрый улыбкой старшего на земле. Что? кричит он, хлопая ладонями, пугая изумрудную ящерицу. А когда море спокойно, как зеркало, и в камнях нет белого кружева прибоя, Пеппи сидит где-нибудь на камне, смотрит острыми глазами в прозрачную воду. Там среди рыжеватых водорослей плавно ходят рыбы, быстро мелькают креветки, боком ползёт краб. И в тишине, над голубой водой тихонько течёт звонкий задумчивый голос мальчика: "О море, море". Взрослые люди говорят о мальчике: "Этот будет анархистом". А кто подообрей из тех, что более внимательно присматриваются друг к другу, те говорят иначе. Пепе будет нашим поэтом. Посколин уже столяр старик с головой отлитой из серебра и лицом точно с древнеримской монеты, мудрый и всеми почитаемый, посколина говорит своё. Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше. очень многие верят ему